Глава 10. 12 декабря 1689 года. Рим. Штаб-квартира Ордена Иезуитов. «Ваше Высокопреосвященство, к вам глава московской миссии. Зови!» Кивнул генерал Ордена, на что брат Иезуит сделал шаг в сторону, пропуская стоящего за дверью Франсуа. «Ваше Высокопреосвященство!» Овен вежливо поклонился главе Ордена. Заждался я. Вместо ответной любезности выдал тот: "Ты ещё две недели, как должен был прибыть. Меня задержали дела в Вене. Австрийский монарх очень интересовался событиями в Москве". Полагаю, ты ему сказал то, что он хотел услышать. "Конечно, ваше высокопреосвященство. Тем более, что войска Петра действительно взяли Азов, захватив три османские галеры и пару тысяч пленных". А значит, перед Веной минимальные обязательства выполнены. «Превосходно!» Кивнул генерал Ордена и стал вышагивать по кабинету. «Если верить твоему письму, то Пётр смог полностью взять власть в свои руки и не только одержать верх над сестрой, но и подчинить её себе. Дескать, она согласилась работать на него. Как это возможно?» «Мне это неведомо. Софья теперь отказывается с нами общаться, как и Василий». «А Пётр отметил, что эти сведения никак не связаны с нашими делами, а потому нам не нужны». «Вот как? Хм, Пётр, что он за человек?» «Он человек тайна Сами посудите. С одной стороны, ему всего 17 лет, а с другой, он прекрасно образован, уравновешен и рассудителен». «Прекрасно образован?» – удивлённо переспросил генерал. «Я помню, что сам думал о наставнике, направляющем его дела». Однако, такого я найти в его окружении не смог, а вот наблюдать самостоятельно решение им проблем – вполне. Уровень его образования чрезвычайно высок. Судите сами, во-первых, он написал все учебники для созданных им учебных заведений, по всем предметам. Во-вторых, организовал опытную и исследовательскую работу по целому перечню направлений, самого разного характера. В-третьих, является автором целой россыпи изобретений. Например, секрет знаменитой серебряной стали открыл именно он. Точнее, не открыл, а каким-то образом рассчитал. Пётр – учёный универсал с очень широким кругозором и поразительным уровнем образования. Ты выяснил, кто его обучал? Нет, ваше преосвященство. Однако узнал о легенде, в которую, по всей видимости, верит патриарх и приближённые к нему люди. Давай обсудим без легенд. Оборвал его генерал? Надеюсь, ты понимаешь, что ситуация необычна. И мы должны знать всё точно, чтобы не совершить ошибок. Пока мы имеем только то, что не знаем, кто и когда его учил. И то, что этот кто-то смог совершить буквально чудо. Ведь Пётр начал проявлять подобные успехи в науках в 10 лет. Практически сразу после коронации. Вот как? Любопытно. Но на самом деле меня больше удивляет не это, а то, что он решил связаться с нами. Мало ли от природы одарённый талант. «Всякое случается. А вот то, что он банк без нас мог создать и Софью подмять, это факт. В сущности, мы ему были не нужны». «Согласен». Кивнул Франсуа? «Меня это тоже насторожило». «Ты не интересовался? Может, он хочет стать католиком?» «Интересовался. Явного желания Пётр не высказал. Его вообще мало волнуют подобные дела». «Но ты ведь писал, что он довольно последовательный ортодокс». «Всё верно. Соблюдая все приличия, посещает службы и прочее». А в разговорах может свободно вворачивать цитаты из Святого Писания. Но это внимание к службам носит какой-то нейтральный характер. А цитаты он использует под стать нам, умело применяя для убеждения в своей правоте, какой бы она ни была. Например, сейчас он продвигает среди духовенства, ортодоксов, тезис «Образование – это свет». И без него невозможно достаточно развиться, чтобы по-настоящему познать и полюбить Бога. Его послание так ловко и грамотно составлены, что по ним совершенно ничего невозможно возразить. Почему же он тогда не позволяет нам проповедовать? Он ссылается на то, что любая явная активная деятельность по обращению в католичество будет встречена очень остро и болезненно патриархом, который имеет весьма солидный вес и власть. Поэтому пока мы с Патриархом и его окружением не подружимся, не нужно его втравливать в религиозные конфликты. Пётр такую позицию сохраняет не только с нами, но и вообще с представителями всех религий. Верь во что хочешь, но держи при себе. Хммм, согласен, необычная позиция. Однако благодаря такому подходу в его окружении я заметил не только христиан разных мастей, но и мусульман, буддистов, иудеев и язычников. И все как-то уживаются, выполняя его поручения. Интересный он человек. В августе этого года Пётр подписал приказ о начале строительства огромного православного храма в Москве. Я тогда попытался выяснить, зачем оно ему нужно. Ведь храмов и так в достатке, а он сам говорил о развитии промышленного производства и прочих полезных вещей. И? И? Оказывается, храм строится для решения кучи задач, в которые совершенно не входят духовные рвения и стремление спасти свою душу. Прежде всего, ему нужно начать слом старой Москвы и её полную перестройку. Ничто лучше храма в качестве повода не подходит. Кто же ему противиться станет? а Большой храм требует освобождения значительной территории, от которой можно уже будет плясать и дальше. Например, тот, что начали строить сейчас, будет обладать большой площадью перед собой и целым архитектурным комплексом, окружающим его. Кроме того, Пётр желает прикормить ортодоксов перед началом преобразований в церкви, ведь ему нужно примирить эту, как он говорит, пустоголовую войну между старым и новым обрядом, а переговоры со старообрядцами уже ведутся, тихо, аккуратно, но ведутся. Он торгуется, впрочем, как обычно, также он стремится к получению опыта масштабного и высотного строительства и всё в таком духе. «Деньги на него, как я понимаю, он собирается из патриарха брать». «Не без этого», — улыбнулся Франсуа Овен. «Он так свободно об этом говорит, не боится, что патриарх обидится на него». «Так он о том и не говорит явно. Это я вычленил из наших разговоров. Внешние приличия и правильную риторику он поддерживает весьма богобоязненном ключе. Я подобные детали смог выделить с великим трудом». «Хм, любопытно. А что его связывает с голландцами?» «Ведь и кроме них есть кому в Москву товары возить?» «Россию». «Что?» «Пётр настаивает именно на таком названии государства – Россия. Что же до голландцев, то они, на его взгляд, самые покладистые и задают меньше всего ненужных вопросов. Кроме того, ему импонирует их подход к ведению дел. Как-то так сложилось, что ему с ними проще договариваться. Кроме них, Пётр стал плотнее и теснее завязывать отношения с Шотландией, особенно с кланом Росс». Ведь его любовница из них. Что такого в этой женщине? Почему она так его зацепила? Смелая, умная, изящная. Он такие вещи ценит. Она ведь не только любовница, рожающая ему детей, но и важный и верный помощник. Да-да, не удивляйтесь. Ходят слухи, что эта женщина – его личный финансист. Хотя, конечно, это преувеличение. Она католичка? Протестантка. Хм... Если честно, мне описанная вами картина не очень нравится. Пётр и его ближайшее окружение – довольно умные люди, прекрасно знакомые с нашими методами и целями. Они и не скрывают этого. Поэтому нам, скорее всего, не получится установить над ними контроль. Даже более того, мы сами у них под тесным наблюдением. За время работы в Москве я убедился в том, что государь знает о каждом нашем шаге. Такой могущественной тайной службы я ещё никогда не встречал. Даже не слышал. И зачем тогда мы с ними связались? Нам предложили взаимовыгодное сотрудничество. Вы ведь сами отметили, что Пётр мог создать банк и одержать верх над Софией самостоятельно. Так нет же, ввязал нас и показал в добром свете. По крайней мере, Патриарх со мной стал общаться. Тогда как раньше моего предшественника гнал в Зашей. Сотрудничество — это, конечно, хорошо. Но тебя не смущает тот факт, что Пётр пророчит нам судьбу темплиеров «Нет, ваше высокопревосходительство. Он ссылается на то, что, начав открыто прижимать еврейские общины в Испании и Португалии, мы нажили себе могущественных врагов, которые так это не оставят». «И что же они сделают?» «Усмехнулся генерал?» «Мы успешно их давим, и ничто не говорит о том, что евреи способны нам отомстить». «Но разве осложнение нашего положения?» В протестантских странах не последовало довольно скоро после начала гонений на евреев. На Пиренеях. Да и в Курии к нам стали относиться настороженно. Глупости. Протестанты пугаются наших успехов, вот и злятся. А Курия? Тут всегда все друг к другу очень настороженно относятся. Это всё глупые страхи. Однако закрепиться в этом банке действительно хорошая мысль. Пётр не вечен, думаю, если мы хорошо себя зарекомендуем, то его наследник может оказаться более покладистым. Я тоже на это надеюсь. Смиренно кивнул Франсуа. Кстати, мы сможем расширить участие в банке? Да, Пётр предложил нам целый пакет любопытных услуг. В сущности, из-за них я и приехал.